Джуреч, чародей с улицы Тележной. Часть первая. В дальней комнате послышался звук падения тела на пол. Загудел комбик, задергали струны на басухе, включили стереосистему. Что-то зашумело, и дом сотряс двойной соляк. А Полион и любитель утренней игры на бас-гитаре рубили от души. К ним присоединились соседи снизу, в такт попадая по трубе батареи отопления. Звук сделали тише, в коридоре зашлепали басые ноги. В кухню влетел молодой человек в трусах с гитарой наперевес. Длинные черные волосы занавешивали лицо. Проскочил к холодильнику, достал бутылку минералки и стал жадно пить. «Начинаем утреннюю гимнастику!» Прокомментировал весь этот шабаш огромный рыжий кот, который сидел на табурете за столом, по-человечески свесив лапы вниз. «Ой, ёп!» – вздрогнул парень. «Опять ты здесь!» «Это «опять» длится уже почти год, а ты все никак не привыкнешь!» Кот взял чайную ложечку и постучал ей по сахарницу. «Сахару дай!» «Вот, сам и возьми!» Начался ежедневный ритуал «Дай, бери!» «Ты знаешь правила!» «Сам я не могу, мне нужно, чтобы ты дал!» «Прекрати уже, что как маленький!» Кот надулся и застучал ложкой чаще, выбивая ритм спартаковской кричалки «Про мы должны сегодня победить!». Длинноволосый скривился и, сняв гитару, присел за стол. «Хватит долбить уже, дятел! И так голова трещит! Вот тебе!» На блюдечко, предусмотрительно поставленное рядом с сахарницей, посыпался белый песок. «Какого лешего этот сахар?» «На меня в магазине уже как на самогончика смотрят!» 5 килограмм за неделю!» «Не можешь, чем другим искру поддерживать!» «Лёлик, у тебя корни отросли!» Умина и сахар прочавкал кот. «Не могу, люди раньше мне сладкое оставляли. А теперь кто про меня помнит?» «Правильно, никто!» Парень пощупал пробор на голове, где среди черноты действительно предательски светлела полоска золотистых волос. «Точно видно!» «Надо в цирюльню записаться, а то весь образ портит». «Что у нас там на сегодня?» Потерев глаза и зевнув, молодой человек невидящим взглядом уперся в стену. Спать хотелось неимоверно. Вчера Лель полночи проболтался в космонавте, бухая со знакомыми музыкантами после концерта. Дивно провел время. Они даже обещали взять его с собой в тур по России». Может, и на сцене постоять дадут. Хотя музыкантам он был всегда посредственным. Хоть на дудки, хоть на щепке от пня. Что-то простенькое мог сбацать, а вот дальше... Дальше был тупик. Как-то обнаружив, что люди изобрели нотную грамоту, очень удивился. Зачем? Оказалось, за тем, чтобы записать сложные длинные партии для музыкальных инструментов. Потом можно сыграть их одновременно и получить потрясающие произведения. «А можно не получить», — подумал он, вспомнив свой неудачный опыт композиторства. Кот давно уже что-то нудел про дела, про то, что записывать надо, кто придет, и про то, что через час начнется прием жаждущих. «Так, э, что там у нас на сегодня?» — отлип от своих мыслей лель. о, -о, -о, -о" шлепнул от себя лапой палбу -кот. «Лучше б я с нелюбом к Воланду подался. Ты меня вообще слушаешь?» «Да нахрен ты кому там сдался? Ты ж не черный!» — заржал парень. «Ты давай баблю бниной, а то отправлю туда, где взял. Обратно в Архангельск хочешь?» промёрзший дома и на помойку за продуктовым». Навсегда забытого людьми башка брачного ложа, Лиль увидел на вписке у нечаянных друзей. Нечаянными они оказались потому, что, начав пить в Питере одним зимним морозным днём, он обнаружил себя в поезде, подъезжающем к Архангельску. Напротив покачивалась смутно знакомая рожа. Именно его вот только вспомнить не удавалось. После выяснилось, что приехал он в гости к своим новым друзьям. Паше и серёги которые его пригласили, а он не отказался. Жили друзья в старом деревянном доме в районе с красивым названием Соломбала. Вот там-то и был застукан блюститель брачного ложа, вымогающий под видом алкогольной галлюцинации сахар у Пашки. Когда Лиль выполз на прокуренную кухоньку, то глазам своим не поверил. Он-то еще помнил двух придурков, созданных в шутку отцом. Люб и Нелюб – два башка в виде огромных котов. Один, Люб, золотисто-рыжий, был охранником супружеской постели в первую брачную ночь, да и в последующие. А вот Нелюб, черный как сама тьма, все пакостил, наводил на мужей любовное бессилие и ссорил молодых. А чтоб коты, шатаясь по его дому, особо не орали, отец наказал им носить в зубах ветки травы. Рыжему – стриполист, а черному – белину. Ох и смеялся батя. В начале 20 века столетиями обжирающейся белиной черный примкнул к армии слуг князя Тьмы, напоследок плюнув Любу на усы. «Если уж вечные скитания, то пусть у меня будет свой господин. Тот, кого знают и боятся». И вот, глядя на бледного Пашку, что безумными глазами смотрел настоящего у плиты здоровенного кота с вытянутой вперед лапой, Лель подумал, что пора прекратить запугивание населения города. Ведь если перед тобой на задних лапах стоит рыжее домашнее животное, повторяя как мантру «Дай сахар, ну дай сахар, дай сахар, дай сахар, дай сахар, у тебя много, я знаю». Первым делом ты подумаешь, что хватит пить. А если не пьешь, то у тебя съехала крыша. Кот был немедленно взят за шкирку и заведен в ванную, где был призван к порядку и обращению в человеческий облик. А Паше Серегой был тут же представлен их новый друг Люпшин. «Да, вот просто так, по фамилии. Да, у него есть деньги. Да, сейчас гоняет». «Супер, дружище, да, летит на помощь. Только ботинки ему дайте, и штаны, и пуховик. Чуголый, Да спал тут в ванне, мы его вчера там забыли». А потом они поехали обратно домой. Спустя два дня угара, сизого дыма, песен под гитару и жареной золотистой картошки в больших сковородках, на душе было тепло. Какие же добрые и гостеприимные люди живут в этом городе. И... нелюбопытные. На день был назначен прием трем людям. «Марина. Приворот мужика». Зачитывал гнусавым голосом Кот. «Валерий Дмитриевич. Снадобе для потенции. Приворот партнера». «Чего?» «Ошибся, наверное. Партнерши». «Алексей. Отворот-поворот». «То есть ему дали... Не дали... А он обратно хочет дурень. В трубку плакался, что жить без нее не может. Лель еще раз зевнул, поправил сбившийся на бок семейки и пошел приводить себя в порядок перед приемом. Все же он, потомственный ворожей, колдун, чародей. Помощь во всех любовных делах. М да, надо текст на сайте переделать и хостинг проплатить. Услышав, что в дверь позвонили, Лили прошел в приемную. Нетрудно было из старой коммуналки на тележной, неподалеку от московского вокзала, сделать атмосферную квартирку чародей. Стены гостиной с высоким сводчатым окном и длинный коридор обтянули черной тканью. Окно занавесили темно-фиолетовой бархатной шторой, мебель под старину с местной барахолки, пучки трав в стеклянных стаканах, жидкости и мази в фигурных флакончиках и баночках, запах, свечи, хрустальные шары и карты Таро. Все так живописно расставлено и продумано разбросано, что у вошедшего не оставалось сомнений – тут действительно живет тот, кто может помочь. В дальнем углу комнаты, на резном пюпитре, покоилась очень старая на вид книга в кожаной обложке. Всегда раскрытая на середине. Лиль называл ее «мой некрономикон». Хотя, на поверку, это было позднее переиздание одного из основателей физики Рене Декарта. «Рассуждение о методе». Но издали текст латиницей. Гравюры и графики казались посетителем таинственными и недоступными заклинаниями. Он сел за круглый стол покрытый темной скатертью, смахнул пыль с нефритового шарика на подставке и приготовился. Войти в образ несложно: капюшон на голову, волосы леша их задери отросли, руки с выкрашенными в черный цвет ногтями на стол, лицо отрешённей, ещё отрешённей, неземное. «Как там ее... Марина?» За дверью зацокали каблуки. Высокая, красивая девушка с длинными волнистыми волосами уверенно прошла к столу, словно не раз тут бывала. Села, закинув ногу на ногу, мелькнув красный подошвый туфель на длинной шпильке. Окинув Леле оценивающим взглядом, она раскрыла сумку с логотипами ЛВ, стала доставать оттуда фотографии. «Мне приворот на вот этого...» «Вот этого!» Палец с красным маникюром тыкал в лица мужчина фото. «А если вообще ничего не выйдет? На вот этого!» «Это что, Путин?» Растерянно нахмурился Лель, вглядываясь в знакомые черты главы государства. «Ну да, ты что, с деревню? Может тебе и про других рассказать?» Растягивая гласные, противно затянула девица. Это вот сын владельца «Газпрома». Это вот Сереж Лазарев, певец. Это Ашо Царкисян, у него папа владелец рынков. Но это Путин, да. А это накрайняк. Когтистый палец ткнул фото странного парня с чуть раскосыми глазами. А это кто? Лелио часто приходилось общаться с такими дурами. Специфика профессии. Они думали, что за деньги могут получить все, что захотят. А у этой были деньги. Только не ее, а ее папика, старика, что платил ей за два минуты в неделю. Также в оплату входили выслушивания про его неудачи в бизнесе, поливание говном подчиненных, массаж всего тела и простаты, наминание ей сисек и шлепание по заднице до красноты. Чтоб жизнь медом не казалась, как говорил он. Полноценно трахаться папик уже не мог, да и не имел желания. Актер. Голова девицы замоталась из стороны в сторону, нарощенные ресницы часто захлопали. «Ты оно смотрел?» «В оно играет. Такой популярный. Бил, Бил э, Скраксртра. Скарсград». «Ну ты понял? Короче, нравится он мне». <клух> О, «Ладно». Лиля распирала от смеха. «Тебя предупредили, что нужно». «Доставай». Девушка порылась в объемной сумке и вытащила две толстые, перетянутые резинками пачки стодолларовых купюр и подзасохший веник из полевых цветов. «Венок где?» – Рявкнул чародей. «Не умею я!» – так же борзо ответила деваха. «Так, на голову положу. Ты выражи давай, чтоб намертво, чтоб влюбились в меня, как увидят. Сразу и до смерти!» «Деньги вот, возьми!» Лель убрал деньги в ящик стола, разложил камешки с рунами, зажег свечи и какие-то палки, что торчали из подсвечников. Его так люб надоумил. Запах стоял блевотный, но людям нравилось. Ну на Путина у него силенок не хватит, тем более у того такая мощная защита, что не пробиться. А вот на всех остальных ашотов ее можно зарядить. Да и от самой девицы будет зависеть. Ей нужно будет очень близко подойти к объекту вражбы, чтобы Лиливы чары сработали. Слаб он стал, да и чар-то, честно говоря, всего на полгода хватало, так что его не особо беспокоило то, что он вмешивался в жизнь людей таким образом. Пострадает человек полгода, и все, как отпустило. «Пой давай», — приказал девушке-чародей. чё пить петь-то? Обалдел совсем?» «Чё хочешь?» траву на голову и петь надо. Лучше про ой, люли-люли, лю, лилюм, лилю лю. Иначе не сработает. Девица подняла глаза к потолку, словно ища там вдохновение, изычно заголосила. О, боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына! Я хочу от тебя. До... Заткнись, блять! <связь> зарал ворожей. Только не это! Ой, люли-люли пой! Привычная к переменам хозяйского настроения и приказам, девушка подперла кулачком щеку и жалобно завела Опали береза стояла, в кудрявая стояла, люли-люли стояла, люли-люли стояла. Тем временем Лиль зашел ей за спину и щедро сыпанул искрами на девушку. Потом фейерверка из пальцев удостоились фотографии мужчин. Путину он предварительно отодвинул. Неприятностей ему и так хватало. Закончив сеанс, он облегченно вздохнул. Люб ее проводит. Иначе девица рисковала остаться прямо тут, в коридоре, затянута чёрным, тушкой, что не раз случалось в первое время, когда забытый бог любви нашёл эту золотую жилу по кормежке, Не выносил на тех высокомерных тупых кориц с чужим баблом в сумочках. Иногда так выбешивали, что гасил их искры, похожие больше на тлеющие угольки. Потом немного попривык, всё же общение с людьми требует огромных усилий и терпения. Вот у макаши его много было, и та устала. Просят, просят, сами не знают, чего точно хотят. Один день просят, чтоб любила Златка, а другой, чтоб любила Владка. Да и вытаскивать трупы из квартиры в одиночку было несподручно. Лель вышел в свою комнату, широко размахивая руками по кругу и глубоко дыша. Прошелся, поклонился стене, на которой висели в рамках постеры – Обложка бурзум, философиям и афиша оперы римского Корсакова «Снегурочка» опять пошагал в приемную. Невзрачный мужчина средних лет сидел на краешке дивана, а когда Лель вошел, вскочил, прижимая руки к груди. Длинные тонкие пальцы держали то за пуговица рубашки, то сжимали переносицу. «Боже, Лель! Какое красивое имя!» «Ну да неважно!» «Помогите мне. Я весь на нервах. Это невыносимо. Я не понимаю, чего он хочет. Играет со мной, словно с ребенком. Люблю, не люблю. Уйду, вернусь. Я не могу работать в такой нервной обстановке. Второй концерт завалил. Скоро из первой скрипки разжалуют в корове колокольчик. Буду там стучать раз в полчаса. Это ужасно. Ужасно. А я ведь уже не молод. Мне ведь уже 43. Проблемы. Мужчина развел руками в районе паха. «А ведь в душе я еще... Ого-го! Помогите мне! Помогите!» У Лиля задергался глаз. «Да что ж за день сегодня такой?» Но человек пришел с просьбой о любви, и не исполнить бог ее не мог. «Вы садитесь, давайте фото. Что нужно, принесли?» Мужчина метнулся обратно к диванчику, Схватил пакет и извлёк из него венок из белых лилий, явно созданный флористами на заказ. Оттуда же было извлечено фото в рамке. На фотографии улыбался мужчина лет 30, Очки, костюм, лысина, в руках он держал кларнет. Такой себе лучший мамин музыкант. Что петь будете? Вас предупредили? Леля всегда забавляла, что людям нужно было петь, чтоб чары сработали. Отдельная благодарность отцу за столь тонкую шутку. «Как что? Конечно, третью песню Леля и Снегурочки. Я же подготовился. Ваш помощник сказал, что там Лели лиле точно должно быть. Я же правильно понял?» Чародея повело в сторону, но он сдержался. «Ну, баплюба, получишь ты у меня. Давайте». Водрузив пахучий венок из лилии на голову, мужчина запел. Приличным тенором, причем ни разу не сложав. Очень старался, хотя и видно было, что поет редко, но слух отличный. Лель ходил вокруг стола, помахивал руками, словно дирижируя. А когда дело дошло до девицы, что волк заел, пальцы его заискрились, засыпало, как бенгальским огнем и поющего, и фото мамкиного кларнетиста, и венок из лили. Что за прибыль вам укаться, что за радость ей откликнуться, вы по кустикам пошарили. А вот чародей уже знал, что Валерия Дмитриевича, что так трогательно хочет мужской любви и поет Арию и Леля, что так хорошо подготовился к сеансу ворожбы, через два месяца тоже найдут в кустиках. В Сосновском парке. Со связанными за спиной руками и выколотыми глазами. На шее у него обнаружат дешевенький брелок. Скрипичный ключ на веревочке. Его старенькая мама похоронит сына свинком из белых лилей. На ленте же написано «От близкого друга». Ну не работали лелево-чары на такое дольше трех недель. К вечеру становилось тошно. Люб хоть и старался развлечь покровителя, но удавалось ему это не всегда. Они сидели на кухне, за окном сгущалась тьма. Разговоры велись не о чемные, то есть о месте любви в жизни человека. «Бог есть любовь», – воздел коготь вверх кот. «Да», – расплылся в улыбке Лель. «Да ток не про тебя». Лель злобно зыркнул на кота и отодвинул подальше от него сахарницу. «Ну, чего ты? Чего ты?» – заныл Люб. И «Я ж пошутил. Ты есть любовь. Божественный вы наш». В дверь зазвонили и вроде даже задолбили ногой. «Кто там такой дерзкий?» «А, Алексей, конечно же проходите». «Нет, не опоздали. К нам опоздать невозможно». «Проходите в приемную. Вас сейчас примут». От пришедшего воняло с затхлым, как будто он не мылся пару недель. Лель поморщился, а когда парень открыл рот и заговорил, его отнесло словно взрывной волной. «Стоматолог! Вот куда парню надо!» «Вот, я принес фотографию, цветы». На стол легла кучка оранжевых осенних бархатцев. Те самые, что остаются на клумбах последними. Крошки земли засыпали темную скатерть и припорошили карты Таро. Девушка, что смотрела с фото, была обычной. Милой, круглолицей, с ямочками на щеках. Русые волосы, челка. Ее зовут Яна. Я буду петь. Я венок сделал. все, что нужно». «Только сделайте ее моей». «Постой, дружок. Сделать другого человека твоей собственностью я не в силах. Она никогда не будет твоей, даже если в тебя влюбится». Лель пригладил волосы по краям лба. «Хочу, чтоб моя была. Чтоб не отлипала от меня, хвостом за мной ходила. На коленях за мной ползла. Я его вот так подых, На! Она за мной все равно ползет. Чтоб молила!» «Лёшенька, я люблю тебя, я всё для тебя сделаю, землю жрать буду, пятки тебе лизать, всё как ты хочешь!» Лель смотрел на ещё одного озлобленного мамкиного клырнетиста. «Чтоб была моей до смерти!» Пальцы сами забегали, как по клавишам, перетираясь друг от друга. «Шух, шух!» Полетели искорки. «Пой!» «Ты будешь моей детка, ты будешь моей бэйби! От песни до песни, от рамса до рамса, Будь моим солнцем и даже зимой, Обжигай меня льдом, поцелуй меня в упор, Она бьет меня еще, это не пуля, это любовь!» Этот додик так голосил, что у ворожея заломило висках. «Он не пел, а он орал какой-то бездарный текст, рифмы не было вообще, мелодии тоже. Это называлось русским рэпом». Лель прикрыл глаза. «Ну, за это же не убивают, не лишают искры». «Да нет». Скрипнула дверь, в проем протиснулась ушастая голова Люба. Он делал резкие движения лапой у себя под мордой, будто перерезал шею. Потом он перекинулся в парня и, выпучив глаза, заводил ладонью под подбородком. «Ну, блядь, и ладушки!» Подумал бог и сыпанул искрами так, что Алексей, старательно вонявший и выводивший строчку «Будь моей деткой!» загорелся, задергался в ярком пламени, закрутился, лупя себе по бокам, упал, давясь своим воплем, как будто быстро обуглился. Как и узорчатый ковер в приемной, дым валил от шипящей, пузырящейся плоти. Скрюченные навсегда пальцы вцепились мертвой хваткой во что-то невидимое. Наверное, в любовь. И наступила тишина. Чего только не сделаешь ради собственного спокойствия, правда? А труп вдвоем выносить все же с подручней. В ковре. Часть вторая. «Майя хи», — пропел кот. «Прекрати!» «Майя ха». Лю подпрыгнул подальше. «Я тебя просил!» Лель направил палец на рыжего вокалиста. Кот отошел в дальний угол кухни, стал в позу футболиста перед штрафным ударом и взвыл. «Майя ха-ха». Повернуться он успел. В пушистую задницу понеслись заряды искр и основные характеристики певческих данных кота. «Сволочь орущая, зубы повыбиваю, да это ж на весь день в голове, урод!» Халло, халло, салут, халлоу, салут!» Задыхаясь, ржал люп, зажатый в углу. Лучшая радость сделать другу гадость». Сахар был выдан и выжрат, так что теперь ничто не грозило башку брачного ложа. Ну, кроме поджопников за такие шутки. Утро выдалось хмурым. Первый снег нежно касался бурой слекоти на тротуарах. Давно немытое окно грустно показывало серый колодец двора и облупившиеся стены дома напротив. Чай уже остыл, а открывать шампанское Лёлик категорически отказывался. «Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты», – вещал он. И, в принципе, был прав. Вот только праздника в жизни хотелось. Очень. Весь день прошел в каких-то несущественных домашних делах. Лель валялся на кровати в своей комнате и дергал струны басухи, пялясь в потолок. Люб пылесосил, так как теперь это была его обязанность, ибо, как говорил его покровитель, шерсти с него тьма летит, хотя по факту это было вранье. Не ленял он ни при каких обстоятельствах. И даже мылся раз в неделю. Чудесный шампунь для котов придумали люди с запахом хвойного леса. Правда, Лель потом шпынял, что пахнет кот, как автомобильная елочка, или как под сосной насрали. В зависимости от настроения забытого бога парфюмированность кота менялась, а однажды ему даже был подарен флакон одеколона, что пах, как нормальный человек. Флакончик одиноко пылился на полке в прихожей. На кухне размеренно гудел холодильник, на заляпанной плите стояла старая серебряная турка со следами выкипевшего кофе на боку. В чашке потомственного ворожея Кофейная гуща издевательски растеклась в форме члена. Ну, какой гадатель, такой и прогноз. Кофе он варить тоже не умел. А вот еще можно пойти на выставку современного искусства. Люб держал в лапах планшет с открытой вкладкой «Афиша Санкт-Петербург». И театр вот, смотри, «Макбет в Ленсовете». Тот на фото мужик в простыне и бумажной короне брызгает водой из рта. Очень смешно. Это комедия, да? А, еще можно на концерт сходить. Ага, на концерт. Ты хочешь Лепцу цветочки подарить? Гляди, тебя бабушки на подходе к сцене затопчут. Лель вытянул длинную ногу в черных джинсах из-под стола и почесал коленку. Я с тобой позориться не пойду. Дурак ты. Лепс-шмепс. «Вон, знакомый мой, Женька Островский. Привозит группу из Немеции. Про зомбарей поют, про кладбище, ходячие мертвецы и все такое. Музыка, во, огонь! И сами как у выглядят!» «Эх, романтика!» Кот прижмурил глаза и взбил лапами усы. «Кровососущие зомби из космоса!» «Вот это название для группы!» «Пойдем, тебе понравится!» «А какое число сегодня?» «22 февраля. Я смотрел запись, на сегодня никого нет. А что?» «Сегодня же зеркальная дата!» Молодой человек застучал ладонью по столу. Кот на всякий случай придвинул сахарницу к себе поближе. «Может, бог крышкой поехал?» «Дата зеркальная. От скуки и не такое бывает». «Ну, ты что не понял?» «22, 02, 22». «Дата, как зеркало, день, месяц, год. Все можно задом наперед прочитать. В этот день могут случиться разные волшебные вещи. На Грифона посмотреть хочешь?» Лель заходил по кухне и волосы. Кот изо всех сил сделал вид, что его интересует трещина на потолке. Вот и все. Даже вечно не может быть вечно в адеквате. Грифоны. Капец. Приехали. И тут Лель рассказал легенду про то, что в одну из холодных ночей осени непременно в зеркальную дату можно увидеть чудо, если поехать на Васильевский остров. По адресу 7-я линия, дом 16, есть башня, что принадлежала аптекарю Вильгельму Пелю. Загадочной личностью был этот Пель. Построил он ее рядом со своим домом в середине 19 века, Вроде как для того, чтобы в ней сделать алхимическую лабораторию. То, что он в своей лаборатории создал формулу исполнения желаний, не подлежало сомнению. Его современники приводили убедительные факты в пользу того, что такое открытие состоялось. Только продавалась формула избранным. Башня высотой 11 метров в диаметре около двух, в ней нет ни окон, ни дверей. Почти все кирпичи башни пронумерованы. Единицы, тройки, девятки – каждый камень отмечен белой цифрой. И когда-нибудь в один из дней эти цифры служатся в код счастья. А может быть, в код вселенной. Говорят, что в башне аптекарь, кроме занятий алхимией, выращивал грифонов, которых он создал видимыми для людей. Не для всех, конечно. Те, кто верил в чудеса, те, кто был влюблен, а это также равняется вере в чудо – могли увидеть прекрасных крылатых животных с телом льва и головой орла. Могучих и грозных парящих над домом, где уже два века как нет и Создателя, они охраняют его тайны. Знал, пель, что-то такое, что попав в руки плохих людей может навредить нашему миру. «А я их вообще никогда не видел, прикинь? Всегда хотел, но как-то не складывалось. То в ссылке, то в деревне жил. Они, наверное, на Симаргло похожи». У Лилек горели глаза. Черные волосы, недавно окрашенные в парикмахерской, летали за ним, создавая маленькие смерчи, закрученные из длинных прядей. «Любек, поехали, а!» «О да, сэр Биолог!» «Желает наблюдать за грифонами в естественной среде?» – закривлялся Люб. «Мне, может, хлеба взять?» «Покормим их, как уточек!» «Они ж прям настоящие! Можешь репортаж, как дроздов, про них снять!» Бог застыл посреди кухни. Решительно шагнув к рыжему, схватил его за ухо. «Я тебе сниму репортаж про бездомного кота. Люди обрыдаются!» «Давай, баблюба, давай, одеваться тебе надо! Так что взял сумочку и поехали!» Ухо отпустили только в коридоре, где Люп утирая сопли остался ждать забытого бога, прижимая к объемистому животу рюкзак с необходимыми в дороге вещами. Бумажные платочки, вода, проездной, а также два мотка медной проволоки, старый диск группы Браво и кусок синей изоленты. Каждая вещь была ценна и дорога сердцу. Общественный транспорт Лель не любил, так что очень был доволен новым сервисом по вызову такси. Нажал два раза на экран мобильного, и раз — через семь минут к вам приедет белый Hyundai Solaris номер 320. Таксист ошалело смотрел, как из арки дома выходит парень с огромным рыжим котом, который идет на своих двух, да еще и несет на плече рюкзак, а к машине подходят и садятся уже два парня. Правда, один из них не был до этого мохнатым и хвостатым. «Давай, брат, поехали, дорогу показать!» Имитируя восточный акцент, сказал тот, что уселся на заднее сиденье. Тот, что только что был котом и заставил таксиста сомневаться в своей адекватности. «Да, да, едем, извините, пожалуйста». Таксист интеллигентного вида мужчины в очках судорожно зашарил по приборной панели – Бесцельно поклацал кнопками, завел машину и, периодически испуганно оглядываясь на пассажира, сидящего сзади, выехал на дорогу. Леле взглянул на табличку с именем водителя. «Сергей Николаевич, вы не обращаете на него внимания? Он у нас э, дурачок просто!» Люб обиженно фыркнул. «Да-да, я так и подумал». «Ой, то есть, простите, я подумал... Мне показалось... Господи, мне показалось, что я дурачок!» «Я кота с рюкзаком видел!» Таксист натужно засмеялся и прибавил скорости. Периодически он все же поглядывал в зеркало заднего вида, видимо, чтобы убедиться, что пассажир не перестал быть молодым человеком с круглым веснущатым лицом и рыжими кудрявыми волосами, торчащими в разные стороны. Проезжая Анечков мост, таксист завел привычную речь про 18 яиц, что общим счетом у коней, украшавших мост, всадников и сторожа, что мост отнюдь не украшал, но сторожил. Про измену жены скульптора Клотта, коней создавшего, и лицо виновника измены на гениталиях одного из жеребцов, а потом взялся цитировать граффити, что появилось в середине XIX века на крупе одного из коней. «Барон фон Клод представлен по кресту за то, что на Анечковом мосту, на удивление всей Европы, он выставил четыре голых жопы!» Машинально взглянул в зеркало и увидел на заднем сиденье огромную пушистую морду кота. «Да-да, сыскать мне сейчас же пятую жопу и расписать на ней Европу!» «Я знаю, царь Николай Павлович нормальный был мужик, с юмором!» За надписи на конях не корал, сам дописывал. Вот, помню, звали меня на его первую брачную ночь с Шарлоткой. «Удолжу я вам, вот это было что-то», — сказала морда. Таксист вдарил по тормозам, и в них чуть не въехал едущий позади автомобиль. Когда стихла ругань между двумя водителями и пассажирами, все молча продолжили путь. Таксист, сурово сдвинув брови, смотрел только вперед. Запотевшие очки ему мешали, но протирать он их не рискнул. Мало ли что еще можно увидеть. Такси остановилось около старинного пятиэтажного дома с зелеными башенками по краям крыши. Справа от здания, прорехая между домами, светился узкий переулок, огибающий дом Пелей. Туда им надо. Первая арка, ведущая во двор дома, была укреплена как осадный замок. Добротные железные глухие ворота холодно взирали на пришедших. Надпись на них гласила, что двор — частная собственность. Идите нахер отсюда. Никакой башни здесь нет. «Ну-ну, посмотрим, чего тут нет, а чего есть», — сказал кот и растворился в железной двери. Кроме всех прочих неприятных способностей, Люп имел одну неоспоримо полезную — проникать сквозь стены и вообще любые преграды. Иначе как же он попадает в спальню к молодоженам? Этот вуайерист поневоле мог бы банки грабить, да вот деньги его не интересовали как предмет. Оказавшись на той стороне ворот, Люб нашел кнопку, открывающую дверь изнутри. Обычный магнитный замок, как на подъездах. Впустил Леля, и они пошли во двор. Дворик был маленьким, узким. К колодцам уходил высь, светясь желтыми квадратами окон. Башня прилепилась к зданию как-то нелепо, выделяясь своей красно-кирпичной чужеродностью на фоне грязно-желтых стен дома. Вход в подъезд находился буквально в метре от округлой стены, будто прячась от людских глаз. Цифры на кирпичах закрасили, но краска облупилась, и на стене все равно проглядывали белые цифры. В углу двора был навален какой-то хлам, а в темном небе, очерченным квадратной рамкой, проплывали облака, подсвеченные городскими фонарями. «Ну и как долго нам здесь торчать? Холодновато, вообще-то!» кот передернулся. «Чего приперлись? Здесь даже сесть негде!» Парочка богов сиротливо притупилась у холодной стенки между двумя зарешоченными окнами. Кот пялился в окна, где неспешно текла людская жизнь. Сквозь открытые форточки доносились обрывки разговоров, бренчание посуды, стук ножа о разделочную доску. Лель смотрел в небо, время тянулось медленно. Пахло мусоркой и жженым сахаром. Где-то к десяти часам вечера погас единственный фонарь, горевший над подъездом. Внезапно наступила странная тишина. Затихли все звуки, что доносились из дома. Гудение машин с улицы прекратилось. Во дворе стало немного светлее, но свет был какой-то желтоватый, как будто все виделось сквозь оранжевое стекло. Окна темные, только в некоторых мелькало что-то похожее на огоньки свечей. Железные ворота, запирающие арку, ведущую во двор, исчезли, словно их там никогда и не было. Стены дома стали серыми, на них паутиной расползалась сетка из трещин. В жуткой тишине раздался пронзительный крик, от которого мороз продрал по коже. В небе замелькали тени, захлопали огромные крылья. Заскрежетало по железу. На крышу башни пытался уместиться здоровенный грифон. Он скользил когтями по скату, бил крылом, рассыпая вокруг куски ржавчины и мха, нарушившие на башне. Когда он наконец сложил крылья и уселся поудобнее, в башне что-то гулко щелкнуло. Внутри нее загудело, затрещало, словно заработали каменные жернова на мельнице, и кирпичная кладка стала двигаться по кругу, каждый слой в разные стороны, как кубик Рубика. Цифры на кирпичах проступили яснее и засветились белым. Некоторые камни разворачивались вокруг своей оси, являя свою тайную сторону, где были написаны буквы латиницей. Стены башни выстреливали все новые и новые буквы. Цифры продвигались к ним, кирпичи ходили по кругу вверх и вниз, складываясь в слова, в формулы, пока наконец в стене не открылся проем. Из башни во двор вышел человек в длинном домашнем халате из бархата, накинутом поверх рубашки с жилетом и брюк. Пышные седые усы его были подкручены вверх, бородка коротко подстрижена. Он достал из кармашка жилета часы луковицу, взглянул на них и громко сказал «У вас есть 15 минут». Лель сначала подумал, что человек обращается к нему, но потом увидел, что из тьмы дальнего угла отделился силуэт. «Господин Пель!» Поклонившись, начал говорить пришедший. не просят передать, что эликсир почти закончился!» «Да, я помню. Возьмите!» Небольшая бутылочка темного стекла перекочевала из кармана халата в протянутую руку мужчины. «Как ей в этом времени?» «Нравится?» «Ох, да что вы! Ужасный век! Ужасные сердца!» — говорит она. «Да она и в девятнадцатом веке так говорила». Разговор стал тише. Потом человек откланялся, вышел через арку. Пель еще немного постоял, глядя на удаляющегося посыльного царицы. Потом свистнул. На крыше закликотал Грифон. Развернул крылья и в два маха оказался на земле. Прекрасное животное потрясало воображение. Львиное тело венчало голова орла. Белоснежные крылья, каждые метра по два в размахе. Длинный чешуйчатый хвост с острым кончиком пикой. На лапах острые черные когти. А клюв мог без труда раздробить голову человека. Круглые глаза размером с чайное блюдце светились желтым. Гордый Страштайн запрыгал вокруг хозяина, как играющий котенок. Стал ластиться и подставлять голову для почесушек. Забытые боги отлипли от стенки, в которую их вдавил воздушный поток открыли в грифона. А может быть, страх? «Я к нему подойти хочу», – прошептал Лель. Кот, сжавшийся за спиной покровителя, внезапно перешел на Старославянский. «Чему, господин, не бросаешь и меня, Бо смерти мне жалашь». Люб вцепился богу в рукав и, тряся его руку, зашипел прямо в ухо. «Ты что, сволочь? Куда собрался? Собачку крылатую погладить захотел? Да мне нахрен вся эта прогулка не сдалась, я тут с кишками наружу лежать не хочу!» Лель стряхнул кота и медленно стал приближаться к аптекарю, чешущему клюв своего огромного питомца. «А вы кто, молодой человек? Я вас что-то не припомню». В первый раз просить пришли. Пель прищурился. Потом взял чудные очки, что болтались у него на цепочке. К дужкам очков были приделаны разные линзы на креплениях, позволяющих сменить линзу при надобности. Посмотрел через очки на забытого бога и вскинул брови. «И что же вам нужно, господин? Я вижу, что вечной жизни вы не будете просить. Она у вас и так есть. Я хочу погладить Грифона!» – выпалил Лель. И уже почти шепотом «Можно? Можно!» Аптекарь сделал знак перед клювом зверя, и тот послушно уселся на землю. Лиль осторожно приблизился, опустил руку на мощные загривок грифона. Шерсть оказалась вовсе не шерстью, а мелкими мягкими перышками, густой шубой окутывающей тело. На ощупь словно пух. И пахло от зверя терпкой корой дерева, апельсинами и еще чем-то таким чудесным. Наверное, ночным небом. Гладя шелковистые перья, Лиль чувствовал, как идет жар от волшебного животного. Ему стало тепло и спокойно. Как дома, рядом с мамой. Забытому богу захотелось закричать от тоски. В арке послышался топот ног. Во двор вбежал невысокий худенький молодой человек в темном пальто. Шарф летел за ним шлейфом, болтаясь где-то около уха. Не добегая середины двора, он подскользнулся и упал. Из кармана вылетел мобильный, сверкнула связка ключей. Рассыпались и со звоном покатились монетки. Парень зашарил по земле, потом махнул рукой и встал. «Вы опоздали, господин Рауш». Аптекарь нахмуренно смотрел на часы. «Печать не должна опаздывать!» «Простите, извините, застрял в пробке, да и машину тут припарковать негде!» Парнишка растерянно похлопал себя по карманам пальто, словно искал что-то. Леля глянулся в поисках Рыжего. Тот сидел, вжавшись в стенку, круглыми глазами смотря на происходящее. «Не ищите, вам уже ничего не пригодится!» «Вы будете новой печатью башни на весь будущий год. Вы сами просились на эту должность». Пель повернулся к Лилю и, смерив его взглядом с головы до ног, сказал, «Человек может стать равным Богу, если будет иметь цель и упорно идти к ней. А вы стали равны людям, потому что, имея способности и божественную искру, не имеете цели. Вы стали такими же, как они». Аптекарь ткнул пальцем в окна, темнеющие на фоне дома. Презрительно скривился. «Я бы с удовольствием сделал печать из вас. Дольше держалась бы. Прошу вас, господин Рауш, следуйте за мной на расстоянии трех шагов». Взмах руки, и Грифон взлетел обратно на крышу. Башня опять начала ворочать рядами кирпичной кладки, перетирая пыль и время между своими жерновами. Пель повернулся, щелкнул пальцами, пошагал к темнеющему проему в стене. Парнишка посмотрел на Лиля совершенно безумными глазами, пригладил короткий ежик волос. Сейчас будет мясо, улыбнулся он и пошел следом за аптекарем. Господин Пель, я же вернусь? Да, конечно. Только вы будете уже совсем другим. Башня стала смыкаться, выдвигая зубья кирпичей. Молодой человек только успел войти в проем, как стены сдавили его, стали пережевывать каменными челюстями, выдавливая наружу кровь, куски плоти и ткань пальто. Отчетливо слышался треск ломающихся костей. Последней в стене скрылась спина, из которой вдруг, как выкидные лезвия, вылетели мятые, изломанные серые крылья. Проход закрылся. Все встало на свои места. Башня была опечатана. Кровь быстро впиталась в камни. Место, бывшее входом в башню, вспыхнуло синим. И снова наступила тишина. Через пару минут вернулись привычные звуки большого города. Зашумели машины. Окна засветились желтым электрическим светом. Кто-то стучал о край сковородки ложкой, Железные ворота, как прежде, стояли на страже покоя жителей дома. Лиль ошарашенно пялился на башню уже минут пять, когда его тронули за плечо. Бог подпрыгнул и с разворота ударил. Пушистый рыжий отлетел в сторону, приземлившись на задницу. «Опять ты!» «Ой, прости, прости, я не хотел...» «Ты видел? Это все было? Реально было?» Бог бросился поднимать своего друга. Да нахрен мне всрался, этот зоопарк? Грифоны, хероны, этот идиот в халате! Что он там вещал? Стали как люди? Да срать мне! Я лучше человеком буду, чем твари ученые, которые людей с крыльями в стенке замуровывает. Орал Люб, вытирая разбитый нос. «Умник, блядь! Вивисектор сраный! Орел у него пришит на льва! Франкенштейн вонючий!» Кот еще долго разорялся, пока в окно не крикнули, что вызовут полицию. Домой ехали молча. Каждый думал о своем. Но в мыслях их было общее – злость и тоска. Увидев чудо, сотворенное человеком, богам было сложно жить дальше без чувства того, что где-то они свернули не туда. Таксист включил радио. Мелодия наполнила ночной воздух. Свет скользящих в окнах автофонарей пульсировал в такт песни. На заре небеса зовут меня, подпевал Люб, вытирая мокрые дорожки от слез на щеках.